надоело мне это гамма! Сколько мне ещё заниматься-то осталось? Ого, целых полчаса! Ребята-то вон в футбол играет а я... я всю эту музыку! <свят> Ой, кто это? <свят> ну, как же можно ненавидеть то, чего совсем не знаешь? А? Витя! Кто там? Закрой глаза и открой уши. Открыл? Открыл. Сначала ты меня услышишь. А теперь открой глаза. Вот и я, волшебник Полифон. Не веришь? Где же это мой диплом об окончании Академии чародиста и волшебства? А что это у тебя из кармана торчит? Дудочка. А -а -а. Да, она не простая, а волшебная, совсем как волшебные палочки в сказке. Я могу сыграть на ней волшебную мелодию, и мы окажемся там, где ты сможешь узнать о музыке всё-всё. Вот тогда и скажешь. Любишь ты её или ненавидишь? Так к этому, наверное, в музыкальную школу отправимся, да? Нет. Мы перенесёмся в волшебную страну музыки. Хочешь? Волшебную страну? Да, да это я хоть сейчас готов. Да я волшебство люблю больше всего на свете. Знаешь, волшебник, волшебник, полифон. Знаешь, волшебник Полифон, я сам давно хочу стать волшебником, а меня заставляют музыкой заниматься. Несправедливо, правда? В нашей стране все волшебники музыканты, а все музыканты немножко волшебники. Как это? Узнаешь, увидишь, услышишь. стран не найти никогда мне найти приехали сюда не её дойти и нет к ней прямого пути и нет, к ней, и нет ни пути прямого пути там каждый шагает не лотя и встал что не прохожий, чуть-чуть музыкант, а значит волшебник чуть-чуть, там чуть-чуть музыкант, волшебник чуть-чуть. Сторона этой музыка всюду слышна от зари. поскорее свою волшебную мелодию. Но я должен предупредить тебя, Витя, в моей стране могут встретиться опасности. Ты подумай об этом. Играй! Я не боюсь опасностей. город колокольчиков. Здесь сегодня должно состояться музыкальное состязание в честь принцессы. Правда? Да, правда. Она выберет самого искусного во всем городе музыканта. Подожди-ка. Подожди-ка, тише. Ты слышишь? Кто-то плачет. Да, слышу. А ну-ка, подойдём поближе. Пойдём. О, да это же Альнис, лучший скрипач в городе. Альнис, Альнис, что случилось? Это ты, волшебник Полифон. Всё пропало. Сегодня последний тур состязания, а я я не смог выполнить задание принцессы. Альнис, Альнис, ну что бы ни случилось, только не отчаиваться Мы постараемся помочь тебе, правда, Витя? Конечно, мы поможем Альнис, это Витя, он мой друг Да Альнис, ну расскажи нам, какое задание дала принцесса? Мы все трое, кто вышел в финал, так. трубач, гитарист и я Мы должны услышать, какая музыка звучит в душе у принцессы, и сыграть её. И вот я я никак не могу её услышать и сыграть. Стараюсь изо всех сил, а у меня выходит только вот что – Сейчас, сейчас, Витя, произойдут чудеса, о которых я тебе сказал. Да? Да. Твоя скрипка, Альнис, снова запоёт и зазвучит, как ты захочешь. Вот здорово! Неужели это в самом деле возможно? Ну, конечно. Сейчас, Альнис, мы с тобой сыграем вместе. Да. Постойте, постойте. Как же вы сумеете вместе сыграть одну мелодию? И потом, откуда ты знаешь, полифон, какая музыка звучит в душе у принцессы? Ну вот для этого мы будем искать, настраиваться, репетировать. И это не просто. Но в академии чародейства и волшебства нас ещё и не тому учили. попробуй нет я, я почему-то никак не могу начать Ну, почувствуй настроение этой музыки но ну. я, я чувствую она она звучит где-то где-то во мне но я никак не могу вступить смелее ну, смеле но неужели это музыка тебе ничего не подсказывает не знаю я я не знаю ну начинай Продолжай. Смотри. Хорошо. Хорошо. Мне кажется, у тебя получается очень очень. Да ты просто молодец. Молодец, молодец, ты обязательно молодец. победишь. Смотрите, смотрите друзья, все бегут на площадь. Сейчас начнётся состязание. Вон, видите, видите шестёрка белых коней везёт золотую карету принцессы. Пойдём, пойдём скорее, пойдём по-любому. Да-да, а, а ты ведь остался здесь и наблюдай за нами. Согласен. Желаю удачи. внимание внимание начинаем последние состязания в честь принцессы 300 смельчаков пришли попытать счастья и вот к финалу их осталось трое сейчас каждый из них исполнит мелодию которая по его мнению звучит в душе у принцессы первым выступает трубач со своим оркестром и без паники. Ничего страшного не случилось. Просто трубачи так старательно дули в трубы, что поднялся небольшой ураганчик и унес корону с головки нашей любимой принцессы. О, вот ее уже принесли. Дорогая принцесса, вам слово. Угадал ли трубач музыку вашего сердца? Под такую музыку только ходить на военные парады. Ать-два, ать-два. Я назначаю трубача главным дирижером военных оркестра. А музыку моего сердца он не угадал. И так первого участника постигла неудача. Теперь Послушаем, что преподнесет нам гитарист со своим прославленным ансамблем «Золотая гитара». Может быть, он угадает мелодию принцессы. Смотрите-ка, вся площадь начинает танцевать, ноги сами в пляс идут. Принцесса спьется и танцует. Несомненно, победа у золотой гитары. Ну, Принцесса, что вы скажете? Чудесная музыка. Я натанцевалась на целую неделю. Отныне гитарист. будет главным дирижером моего танцевального зала. Но его веселый танец, не мелодия моего сердца, он не угадал. Угадает ли последний участник соревнования заветную мелодию? Сейчас услышим. Выступает скрипач Альнис. Интересно, сможет ли его скрипочка своим тоненьким голоском рассказать о чувствах принцессы? вытирают глаза Ой, у меня у них самого доворачивается слез принцесса плачет. это недопустимо как вы посмели как вы посмели молодой человек на наших радостных состязаниях вызвать слезы у принцессы? стражу его! Не троньте его! Это слёзы радости, ведь Альнис угадал мелодию моего сердца. Не троньте его! Он угадал мелодию сердца принцессы. Дорогая принцесса, я должен тебе признаться, твоя мелодия всё время звучала во мне, но сыграть её мне помог... Добрый учитель! О, как я... Не благодари меня, принцесса На то я и добрый волшебник Чтобы делать только добро Я учился Разным чудесам Прочитал я не один Учебник И теперь я помогаю вам Потому что добрый я волшебник Потому что добрый я волшебник Потому что добрый я волшебник Если кто-нибудь попал в беду И обижен понапрасну кто-то Сраб к вам на помощь, я приду. Уж такая у меня работа, уж такая у меня работа. Уж такая у меня работа. Чуть сам не зря учился я в музыкальной и волшебной школе. Помогают мне мои друзья. Но ты И диезы, и бемоли, ноты и диезы, и бемоли. Ноты и диезы, и бемоли. Принцесса, разреши тебя познакомить. Мой новый приятель... витя Сегодня он, кажется, кое-чему научился, и скоро мы отправимся с ним в Танцград. Куда-куда? В город танцев. А Витя знает пароль. Я помню, как меня три часа не пропускали в ворота Танцграда, пока я не вспомнила пароль. Витя выучит пароль. У него будет время на размышление Полифон, про какой такой пароль говорила принцесса? Ну, через ворота Танцграда... Проходит только тот, кто знает название хотя бы пяти танцев. Можно и больше. А сейчас ты будешь дома. Уже? но я приду к тебе очень скоро, и мы опять отправимся в страну музыкальных волшебников. Мелодии в такт и поет что-нибудь. Там каждый прохожий чуть-чуть музыкант, а значит волшебник чуть-чуть. Там каждый чуть-чуть музыкант, волшебник чуть-чуть. В стороне этой музыка всюду слышна от зари до темно نحن نحن